Глава двадцать четвертая Однажды в воскресенье Гена обратился ко всем строителям. «Стены домика почти готовы», — сказал он. «И надо решить, из чего же делать крышу». «Как из чего?» — воскликнула жирафа. «Но ведь это же очень просто». Она наклонилась, поправила кирпич, неправильно лежавший на стене, и продолжала. «Крышу обычно делают из того...» что не пропускает воду. Впрочем, крышу можно и вообще не делать. Спасибо, поблагодарил Анюту крокодил. Нам стало всё значительно яснее. А что скажет наша уважаемая обезьянка? Мария Францевна призадумалась на минутку, потом вытащила из кармана чистый носовой платок, выложила на него все свои сокровища и сказала: "Ничего, После этого она тщательно уложила все свои драгоценности обратно в рот. Между прочим, за последнее время щёки у обезьянки заметно потолстели, потому что новые знакомые стали отдавать ей на хранение разные мелкие предметы. Если вы, например, случайно нашли на улице ключик от чемодана, а самого чемодана пока ещё не нашли, вы спокойно могли бы отдать свой ключик обезьянке. К тому времени, когда вам наконец попадётся чемодан, ключик будет у неё в целости и сохранности. Ну что же, продолжал тем временем Гена. Неужели никто ничего не посоветует? А можно мне сказать? попросила тихо девочка Маруся. Мне кажется, я придумала. Вот у нас вокруг домика стоит забор, а он нам теперь не нужен, из него можно сделать крышу. Ура, закричали строители. Она правильно придумала. Согласен, сказал Гена. Но тогда мне нужны гвозди. Он прикинул в уме примерно 40 штук гвоздей. А где их взять? Все посмотрели на Чебурашку. Надо, значит, надо, скромно сказал он. Я достану гвозди. Он немного подумал и побежал на окраину города, туда, где располагался главный городской строительный склад. У ворот склада сидел на лавочке главный кладовщик в валенках. Чебурашка решил начать разговор издалека. Солнышко светит, травка зеленеет, сказал он. А нам вот так нужны гвозди. Не дадите немножко? Это не травка зеленеет, ответил кладовщик. Это краску пролили, а гвоздей нет. Каждый ящик на учёте. Зато птички поют, продолжал Чебурашка. Заслушаешься. А может, найдёте лишние? Нам же немного надо. Если бы это птички пели, вздохнул кладовщик. Тож ворота скрипят. И искать не буду. Ничего лишнего нету. Очень жаль, сказал Чебурашка. Что это не птички скрипят, а мы строим дом дружбы. Дом дружбы? заинтересовался кладовщик. Ну, тогда другое дело. Тогда я дам тебе гвозди. Вот так и быть, бери. Только и отдам тебе гнутые гвозди. Идёт, идёт, обрадовался Чебурашка. Большое спасибо. Только дайте мне уж заодно и гнутый молоток. Гнутый молоток, удивился кладовщик. А зачем? Как зачем? Забивать гнутые гвозди? Тут даже видавший виды кладовщик в валенках не удержался и захохотал. Ну ладно, так и быть. Дам тебе прямых гвоздей. Как гнутый, выпрямлю сам. Держи. И обрадованный Чебурашка побежал на стройку.